Глава 39 девятая. Сленг альпинистов. Шаткая или осыпающаяся скала, опасная для подъёма. Лесник пытался набить табаком свою трубку и половину просыпал. Верный признак того, что он выбит из колеи. Это царство, как и любое другое, состояло из почти неизмеримого числа индивидуальных сознаний, каждое из которых было вынуждено взвешивать последствия каких-то своих действий не только исходя из своей собственной воли, но и воли других, как известных, так и неизвестных. Лишь немногие намеренно желали зла своим собратьям, но иногда, будь то из любви, страха, ревности, гнева, праведного или не очень, или стыда, какие бы эмоции ненадолго не охватывали их, управляя их действиями, им всё-таки удавалось причинить это зло. Просто невозможно жить полноценной жизнью, взаимодействовать с людьми и время от времени не причинять им боль. Людские сердца нежны, их очень легко ранить, хоть и исцеляются они быстрее, чем некоторые пытаются вас уверить. Однако редко кто сталкивался с активной, преднамеренной недоброжелательностью, когда зло совершалось исключительно во имя зла. Зло здесь существовало, но было скорее исключением, а не правилом. Лесник знал, что даже Фейри по своей природе не были злыми, хоть и совершали порой дурные поступки. Они просто верили, что мир по праву принадлежит им, и что они присматривают за ним лучше людей. А кто мог сказать, что они ошибались? Саада уже рассказала ему о лесах, вырубленных лордом Балвейном на востоке, о шахтах, вырытых им для добычи топлива, для своих плавильных печей и золота для своей казны, и ядовитых отходах, которые он без зазрения совести сливал прямо в реки и ручьи. Лесник и сам видел гарпий, убитых по приказу Балвейна, одних из последних представительниц расы, по меньшей мере, столь же древней, как и людская. Убитых только потому, что какой-то выскочка, новоявленный аристократ, отказался уважить старинный почтенный договор, не отвечающий его целям. Да, Фейри похищали детей и питались ими, но они рассматривали человечество как некий низший вид, точно так же, как люди, Едва ли задумываются о животных, которых убивают и употребляют в пищу. Теперь люди и Фейри встали на путь, который мог привести лишь к дальнейшему кровопролитию. И если не удастся, достичь хотя бы подобия перемирия. Хотя Лисник сомневался, что такой компромисс возможен. Фейри были слишком уж древними, а их вера в своё превосходство слишком устоявшаяся, и слишком глубоко въевшиеся в их представления о самих себе, чтобы уступать хоть какие-то позиции. Хотя люди, пусть будучи моложе в историческом плане, мало чем отличались в этом отношении. Кроме того, они превосходили Фейри численностью и с каждым днём распространялись всё шире. Время Фейри прошло. Вся логика и здравый смысл говорили об этом, но что-то убедило их что это может быть не так. «Почему?» — тревожился он. «Фейри так легко отказались от нападения на деревню. Правда, они ушли с добычей, и этих детей требовалось вернуть. Нельзя было позволить их свету угаснуть лишь для того, чтобы накормить Фейри. Но главная цель налётчиков, несомненно, заключалась в том, чтобы уничтожить Саду и её дочь. Точно так же» как они уничтожили Блайтов. Это им не удалось. Хотя вообще-то Фейри едва ли приложили к этому какие-то усилия. Леснига вдруг перестала расхаживать взад и вперёд, увидев неподалёку Сааду, а рядом с ней Табаси. Оба с тревогой выискивали в толпе лицо, которое всё никак не могли углядеть, и искали среди мёртвых того, кого боялись найти. Они услышали, как кто-то произнёс имя их сына. Баака нигде не было видно. Леснигов вздрогнул. Опасность была совсем близко. Над ним возвышался склон за деревней, и теперь его взгляд скользил по отвесной поверхности Осыпи всё выше и выше, пока не наткнулся на неестественную темноту, которая скрывала вершину из виду. Он уловил доносящийся откуда-то из неё ритм Похожие на барабанную дробь, и тут понял, почему Фейри оборвали свой набег, не достигнув намеченной цели. Поскольку что касалось сады, они не были главной силой. Сада! крикнул лесник, быстро в дом! Из темноты на вершине горы выпали три фигуры, быстрые как стрелы. Две из них отделились, чтобы отвлечь воинов, окруживших саду и оставить её на открытом пространстве, тогда как третья, старая, седовласая гарпия, которая противостояла леснику и церере на мосту, нацелилась непосредственно на саду, стремительно упав на неё, подобно атакующему соколу. Лапы гарпии с сокрушающей кости силой обрушились Сааде на плечи, Когти глубоко вонзились в плоть, и она тут же вновь взмыла в воздух, словно и не заметив веса умирающей женщины, которую уносила во мрак. Две другие гарпии отступили, чтобы последовать за своей сестрой. И вскоре тьма тоже приняла их, окутав своим чёрным покрывалом. Когда они взмыли к вершине, где беспросветная мгла вскоре превратилась в чёрные закручивающиеся завитки, быстро растаявшие в ночном небе.